Глава двадцать восьмая. Артур. Анютка собака ушла спать на новый мансарду. Уж больно ей понравилось спать в подушках и матрасах с фонариком и рассматривать звездное небо. Для маленькой девочки такая ночевка оказалась целым приключением. Артур, следя до покупки нового жилья, заняли спальню на первом этаже. Посреди ночи у распахнутого окна спальни раздался шум. «Зверев!» – послушался под окном громкий шепот. Артур выбылся из-под одеяла и сонно посмотрел по сторонам, взглянул на телефон экрана. Начало четвертого. Показалось, или его действительно кто-то позвал? Кому он понадобился в такой ранний предрассветный час? «Зверьев!» Раздалось под окном, и Артур окончательно проснулся. «Кащеев, ты? Ты как во двор забрался?» Изымленно выглянул из окна он. «Через забор? Как еще?» «Ты чего приперся?» «Детей разбудишь!» «Выйди, Артур! Поговорить нам с тобой надо, как мужчине с мужчиной!» «Ты, кощеев такими фразами меня не нервируй!» «Артур, кто там?» Раздался из-под одеяла сонный голос Лизы. «Это кощеев «Кажется, заблудился по дороге домой из очередного ресторана!» «Спи, дорогая, я быстро!» «Только узнаю, что ему понадобилось!» «Опять кощеев сорвался с ее губ и она укрылась одеялом с головой. Мысленно проклиная незадачливого друга, который умудрился втянуть его в приключения даже посреди ночи, Артур начал натягивать спортивное трико. Он пролил по лицу рукой, пытаясь прогнать сон, и вышел из спальни. кощей сидел на бревне у небольшого пластикового бассейна, который мать Артура больше использовала для поливки огорода, чем по назначению, или стал ленту мобильники. В бассейн нападали листья, первые признаки осени да и на улице было по настоящему свежо летняя духота куда то исчезла ты почему не спишь кощеев озадач на потирая подбородок, артур остановился перед другом не спится мне тяжело вздохнул тот и снова уткнулся в ленту в телефоне ты если пришел чтобы в телефоне почитать новости то я могу тебя на кухню запустить только детей пожалуйста не буди у них зубки режутся капризничали сегодня полдня мама с ними очень устала — А негодяйку Мариэтту мы так и не нашли. — Я... Я не зависаю в телефоне. Я переписку ищу, — мрачно отозвался Кащеев. — Какую еще переписку? — Которую мы вели с твоей сестрой полтора года назад. Та — Так... -а, а с этого места поподробнее. Что за переписку вы вели с Мариэттой? чувство как по позвоночнику заскользил холодный пот, Зверев замер. — Я должен тебе признаться. — Пару лет назад у нас с твоей сестрой был Роман. — Кащеев, я тебя сейчас в бассейне утоплю, — сжав кулаки, зарычал Артур. — Говорю уже пришел поговорить, как мужчина с мужчиной, — фыркнул городской управляющий. Она спросила, женюсь ли я на ней, если потребуется. А я ответил, что вообще никогда не женюсь, потому что не мое это. После этого она меня заблокировала везде, кинула на меня. Причем первый. А я влюбился в нее тогда, как последний дурак. — В переписке кинула, — не понял Артур. — Да, в переписке. — А Роман у вас тоже был в переписке? — Нет, Артур, Роман у нас был настоящий. Пока ты свой бизнес строил, мы с твоей сестрой тайком это всех любовь крутили. А теперь в твоем доме дети. Я спать не могу, Артур. Вдруг это действительно мои дети? «Все, Кащеев, тебе конец!» Артур жал кулаки и пошел на друга. «Полегче, Зверев, ты же не думаешь, что я...» Кащеев попятился к бассейну. «Я же тебе, как лучшему другу, доверял. Как ты мог обрюхатить мою сестру и отказаться жениться? Говорю же тебе, она сама меня кинула. И не факт, что это мои дети. Твоя сестра тоже...» Особой скромностью все времена не отличалась. Ослепленной яростью Зверев вдвинулся на Кащеева, и они оба плюхнулись в бассейн. Спустя несколько мгновений разбуженная грохотом женская половина дома оторопела застыла у распахнутого окна. Бассейн опрокинулся, вода залила цветы, а в любимых астрах и дубках Зары колошматили друг друга зверь и Кащеев. «Эй, прекратите! Бассейн загубили!» «Святые же угуби, те душегубы!» — взялась мать Артура. «Мало ему! Он у меня свадьбу украл!» — выкрикнула в окно Лиза. «Твои это дети, а? Твои, кощеев нависая над другом, рычал Артур. «Не знаю я! Говорю же тебе, она меня бросила!» «А жениться на моей сестре значит слабо было, да? Поматросил и бросил!» Летели в разные стороны комья грязи. Причитая, бегала вокруг дерущихся мужчин Зара. А Лиза и Анютка в изумлении стояли на пороге. На востоке занимался рассвет. Сон в доме как рукой сняла. А ближе к обеду Кощеев, его отец и Зверев сидели в медицинском центре в ожидании результатов теста на отцовство. «После того, как образцы прибывают в лабораторию, стандартное время прохождения теста на отцовство составляет два рабочих дня», улыбалась им девушка в белом халате на ресепшене «Мы должны знать, кто отец этих малышей уже сегодня!» Грозно взглянув на нее, Кащеев-старший. «Не тяните резину!» «Результаты в день получения образцов доступны по дополнительной цене?» Последовал ответ. «Мы готовы его оплатить!» «После оплаты вы получите тест в течение двух часов!» «Прекрасно!» Хмуро буркнул Кащеев-старший и вернулся на небольшой диванчик для посетителей, на котором сидели Кащеев и Зверев. «Алексей Викторович!» официально уведомляю. Если дети твои, то ты будешь обязан взять на себя всю ответственность по их воспитанию», — срово взглянул на сына он. «Я слишком многое тебе позволял. Слишком долго ждал, что ты, наконец, остепенишься. А теперь настал час твоей расплаты за веселую жизнь». Кащеев кислокивал и доскле посмотрел в сторону выхода. Да только бежать было некуда. Артур хмуро смотрел в телефон. У него в голове не укладывалось, что Кащеев мог заделать детей его сестре. «А та тоже хороша. Угадайте, кто их папа!» И свалила в закат. «Кто так поступает с семьей?» «Попадись мне, марета я устрою тебе хорошую жизнь», — мысленно пообещал он. А тут еще ему было невдомек, почему Лиза, его жена, которая должна была находиться в офисе, вместо этого, судя по датчику слежения, Уже сорок минут подряд ходила кругами по палисаднику следователь Романова. Что она там делает? Ищет клад или ворует у отца с грядок помидоры? Нервы у всех троих мужчин, сидящих на диванчике, были на пределе. Само собой, Артур, не найдя объяснение тому, что Лиза делает во дворе у отца, решил ей позвонить. — Привет, дорогая. Как дела у нас в офисе? — вкратче поинтересовался он. «Привет, милый. Вроде бы все в порядке. Я тут решила приобрести несколько сортов хорошего чая для приемной. Как вернешься, заварю тебе. Очень приятный аромат». «Чай? А что, идея хорошая, только скажи мне, ты сейчас точно в офисе?» «Да, как раз разбираю пакет, который принес курьер из магазина. И еще, Артурчик, можно я на окна приемной поставлю живые цветы? — А то тут как-то неуютно без растений. — Поставь, конечно. Артур совершенно сбитый с толку, потер подбородок. — Буду ждать твоего возвращения. — До встречи. Артур уставился на экран мобильника. Датчик упорно указывал на то, что Лиза что-то делает под дубом у Романова. Она решила выкопать кусты помидоров и выставить их в цветочных горшках в нашем офисе. Или она меня обманывает. В его сердце вспыхнула обида. «Видел же утром у Лизы на запястье фитнес-браслет. Значит, он при ней. Может, у нее есть какие-то дела с отцом или братьями, о которых она боится мне сказать». Датчик вспыхнул и начал удаляться в сторону городского пляжа. «На пляж пошла. Купаться. Или красоваться перед спасателями в том откровенном купальнике, который приобрела на зло мне». — Да как она может заливать мне про сорта чая и так откровенно прогуливать работу? — его опалила ревность. — Я отъеду на полчаса, — процедил сквозь зубы он и поднялся с диванчика. — Как отъедешь? Куда? Бросишь меня одного на растерзание отцу? — подскочил Кащеев. — Мне надо кое-что проверить. А тебе, Кащеев, нечего было с моей сестрой путаться. Расхлебывай теперь последствия. «Папаша! Еще не доказано, что я папаша!» зверь отмахнулся и заторопился к своему джипу. Спорить с Кащеевым ему совсем не хотелось. Усевшись за руль, он снова взглянул на экран мобильника. Да, Лиза резвилась на пляже. Прыгала, бегала, играла. Что она творит? возмущение Артура не было предела. Как можно врать мужу, что ты в офисе, а самой резвиться на пляже? Перед глазами встала картина. Лиза в новом купальнике занимается разминка на песке, срывая восхищенные взгляды и аплодисменты жарящихся на августовском солнце красавчиков плавках. Джип сорвался с места и понесся в сторону моря. Припарковавшись у входа на городской пляж, Артур снова сверил данные в своем мобильнике. Теперь точка замерла. Ага, загорает в новом купальнике. Окончательно разозлился он и широкими шагами двинулся в сторону моря. Только точка внезапно стала удаляться. Все быстрее и быстрее. Неужели догадалась и решила сбежать? Нет, милая, от меня не уйдешь. И Артур уверенно двинулся следом за точкой. Удивительное дело. Лиза возвращалась к своему отцу на цветочную 25. Артур запыхался, но все равно бежал по сырому песку вслед за целью перепрыгивая через возмущенных граждан, решивших позагорать у моря. «Нет, надо взять машину. На машине я доберусь до дома своего любимого тестя намного быстрее». Мелькнуло в его распаленном разуме решение. И он повернул обратно к выходу с пляжа. «Вот двор Романова. Вот дуб. Ворота заперты». Разозлившись, Артур перемахнул через низкий забор и... «Лизы нигде не было». Но датчик уверенно показывал, что она вертится в грядках с помидорами. Нервно сглотнув, Артур осмотрелся по сторонам. Во дворе стояла тишина. Прохладный уже почти осенний бриз остужал нагретый солнцем воздух и шелестел листьями деревьев. На террасе в плетеном кресле, прикрыв лицо фуражкой, дремал с вчерашнего похмелья следователь романов. Под дубом сидела Анютка в панамке и сосредоточенно читала книгу о юных следопытах. «Папочка!» — удивилась дочка. «Ты что здесь делаешь?» Строго взглянув на нее Артур. «Так бабушка разрешила нам с Юмичу к дедушке в гости на полчасика наведаться. Вот я и пришла!» Она развела руками. и Из кустов помидоров со звонким лаем вынырнул Юмичу и впился маленькими зубками в штанину Артура. «Зверев, ты!» Сорвав с лица фуражку, Романов изумленно подскочил к кресле. «Что ты забыл у меня во дворе?» Или хочешь обратно мне Лизу и Аню сдать? Так я не возьму. Не надейся. самых теперь обеспечивай. Мне такого добра не надо. Вот, погостит Аня, и пусть идет домой. Так и передай своему дружку, морозка И вам хорошего дня, — помышился Артур и стряхнул с ноги вредного Юмичу. Его взгляд упал на шейник. Датчик в телефоне будто сошел с ума. Он реагировал на собаку. Этого не может быть. Как она догадалась, что в часах датчик слежения? Чувствуя себя полно болваном, Артур уставил сною мечу. «Аня, кто тебе разрешал на пляж ходить?» Срово взглянул на дочку он. «А я с собакой. Она у меня злая. Очень. Вот мы по дороге к дедушке и свернули на пляж», пояснила Анютка и в кустах помидоров. Но разобраться с недоразумением Артур не успел. В кармане его брюк завибрировал мобильник. «Сынок, немедленно приезжай домой!» — голосила Зара. «Что случилось, мам?» — насторожился он. «Приезжай, или я за себя не ручаюсь. Новоявленный папаша явился за детьми». «Какой еще папаша?» «Друг твой любезный, какой еще?» «Я ему детей не отдам, так и знай». в трубке раздались короткие гудки. «Час от часу не легче!» — разозлился Артур. «Аня, погостишь у дедушки и живо домой!» — приказал он дочке. «Всего хорошего!» — бургнул в сторону плетеного кресла и торопился на соседнюю улицу. Дома царил хаос. Оба Кощеевых, и старший, и младший, стояли на пороге и размахивали результатами теста, на котором еще не успели высохнуть чернила и печать. «Я так понимаю...» Тест оказался положительным. Мрачно поинтересовался Артур. «Дети наши, и мы хотим их забрать к себе домой», — громыхал Кощеев старший «Наконец-то я дождался внуков. Они получат все самое лучшее. Педиатра, нянечек, питание, игрушки». «Это мои внуки, не отдам!» Зара закрыла вход грудью. «Детям будет обеспечен должный уход». «Как вы одна справитесь с двумя детьми? Мне кажется, я как отец этих детей имею право решать, где им лучше жить». Наконец подал голос Алексей. В его глазах пылал праведный гнев. «Ты смотри, оперился, папаша!» — хмыкнула Зара. «Да ты хоть знаешь, что такое дети! А я, между прочим, отныне твоя теща и без контроля детей не отдам!» «Так поехали с нами!» Вы убедитесь, что все будет в порядке. Мешался спор Кащеев-старший. Я столько лет пытался заставить своего сына остепениться, и ничего не получалось. А тут сразу двое детей. Да это же подарок небес. Артур, видя, что ситуация накаляется, приобнял мать за плечи. Мам, может, дать им шанс. Возьмешь детей под контроль. А когда мы разыщем горе-мамашу, «Будем уже разбираться все вместе», — предложил он. Зара недоверчиво покачала головой, но в дом Кащеевых пустила. Через час договоренность была достигнута. Под неусыпным контролем Зары малышей погрузили в машину и увезли. Дом опустел, и стало тихо. «Артур, ну где же ты? Через пятнадцать минут у тебя назначена встреча с партнерами из Турции. На этот раз они тебя не простят». В телефоне зазвенел возмущением голос Лизы. "Уже еду". Спохватился Зверев и торопился в офис.